Отбросив распечатанное письмо на пол, де грил разразился потоком брани. В ярости смахнул со стола ворох бумаг, выскочил из-за стола и принялся отплясывать на раскиданных по ковру донесениях лихую пляску. «Проклятие!» — рычал он, «Проклятие!» За стеной грянули трубы, запели скрипки, и далекий хор в разнобой затянул песню о воине, что собирался отправиться на войну в далекие края. Советник, подпрыгнув от ярости, подбежал к дверям кабинета, распахнул их и заорал в темноту коридора. «Заткнитесь! Что бас всех разорвало? Заткнитесь немедленно!» В ответ донеслись унылые завывания, символизирующие припев древней баллады. Эрмин с силой захлопнул двери кабинета так, что со стен посыпалась побелка. Выхватив из ножен узкий клинок, он обернулся и принялся отчаянно рубить бархатную занавесь, прикрывавшую двери. В мгновение ока тяжелое полотно превратилось в драную простынь с разлохмаченными краями. Последним ударом Дегриу перерубил занавесь пополам и с размаху вогнал клинок в пол. Завороженно глядя на раскачивающийся эфес обезумевшими глазами, Эрмин медленно втянул пыльный воздух кабинета, потом медленно выдохнул. Повторил. Он не спал уже пятеро суток, и даже его силы подходили к концу. То краткое забытье на полчаса не больше, что он позволял себе в полночь, никак не могло заменить настоящий сон. Все тело ломило, глаза закрывались. Эрмин, ставший раздражительным и несдержанным, засыпал на ходу, но он не мог позволить себе заснуть. Только не сейчас, когда вся столица гуляла уже неделю, отмечая королевскую свадьбу. Когда замок погрузился в свадебный пир, который никак не желал кончаться, весь груз дел и забот лег на плечи Эрмина де Грилла, единственного советника короля, у которого не было ни праздников, ни выходных. Заговор пустил свои корни так глубоко, что порой Эрмину казалось, он никогда не выкорчивает измену окончательно. На мелких сошек исполнительный он махнул рукой на следующий день после свадьбы. Но совет лордов, приближенный герцога Сигавара, знать королевство, Эрмин творил чудеса за письменным столом, пытаясь разобраться во всех доносах, что посыпались на него, когда заговор провалился. Всякий, хоть одним коготком причастный к предательству, стремился обелить свое имя, прополую сдавая тех, кто вовлек несчастного страдальца в преступные сети измены. И де Грил, арестовавший главарей, порой толком не знавших, что именно они хотели, отчаянно пытался разобраться в происходящем. Все имеющие отношение к заговору должны быть арестованы, в этом советник видел свою главную задачу, он просто не мог оставить на свободе никого из них, только не сейчас, когда в королевстве идет один громадный пир. В этом шумном празднестве измена могла легко скрыться, чтобы потом, отправившись от удара, вновь поднять голову. Эрмин не мог этого допустить и потому старался отделить зерна истины от плевел лжи. Его агенты прочесывали город частым гребнем, проверенные Сагледатая следили за подозреваемыми. А обновленная стража расследовала таинственные исчезновения знатных лиц, у которых внезапно появились срочные дела в имениях, что находились очень далеко от столицы. И вся информация стекалась к нему, к Дегрилу, который был вынужден принимать решение, шлепая королевской печатью направо и налево по 10 раз на дню. Потому как его величество в настоящее время, вместо того, чтобы корчевать гидру измены, наслаждался ролью новобрачного и проводил дни и ночи со своей королевой. Эрмин обещал ему, своему другу, позаботиться обо всем. И он делал все, что мог, но ему просто не хватало ни сил, ни времени. Самым ужасным было то, что едва ли не половина информации была заведомой ложью. Многие доносчики, пользуясь удобным случаем, пытались свести счеты с нелюбимыми родственниками, неудобными соседями, бывшими любовниками и любовницами. Эрмин тонул в доносах, как тонут в море, и, открывая новое письмо, он не мог сказать заранее, правда или ложь скрывается на его страницах. Верно ли подданный его написал, открывая новые бездны заговора, Или это хитрый племянничек решил извести дядюшку? От безграмотных доносов советника уже тошнило, но хуже всего были письма от искренних патриотов, которым заговор меречился в каждом продавце зелени, не вывесившем на своей лавке королевский стандарт, и тем, несомненно, поправшим основы монаршей власти. Немного успокоившись, Эрмин выдернул клинок из паркета и осторожно вложил в ножны, стараясь сохранять спокойствие и отрешиться от доносящихся из-за стены пьяных воплей. Он медленно подошел к столу. Ступал по ковру осторожно, мягко, словно сомневаясь в собственных силах. Нагнувшись, советник осторожно подобрал одну из бумажек, опустился в широкое кресло и положил документ перед собой. Медленным движением широкой ладони он разгладил мятый комок и углубился в чтение. Дарьон вновь задерживался. Он должен был прибыть еще неделю назад и привести с собой хоть несколько новых магов, из которых потом сформировал бы новый совет. Но дар так и не появился. Он писал, что на его пути словно по волшебству появлялось то одно, то другое препятствие. То дорогу размыло, то искомый кандидат спрятался в самую чащобу леса, где его искать нужно было не меньше недели. А то деревенский маг, давший обещание явиться ко двору, вдруг отказывался от своих слов. и дар вынужден был прокладывать новый маршрут до соседнего города, где жил другой кудесник, подходящий на роль королевского мага. Все это страшно сердило и самого юного мага, не предполагавшего, что обязанности главы совета и необходимость уговаривать других магов окажутся сложнее, чем самые запутанные заклинания. В нынешнее время Дар находился в Венте. Двое магов, что путешествовали вместе с ним, оказались довольно медлительными, впрочем, как все старики, отчаявшиеся найти новые кандидатуры. Дар писал, что оставляет их здесь, пусть добирается до столицы с той скоростью, на которую способны, а сам он собирался выехать на налегке в риф немедленно. Судя по письму, доставленному птицей, выходило, что маг уже в пути и через два-три дня прибудет в столицу. Если, конечно, его опять что-нибудь не задержит. Это неопределенность и сердила Эрмина. Маг был необходим ему как воздух. Сам он не мог разорваться на несколько частей, чтобы уследить за всем сразу. Он и так уже совершил чудо, контролируя арест заговорщиков в одиночку, следя за каждым ходом операции и лично, и с помощью своего дара. Он сделал, что мог, и достаточно удачно, но сейчас маг ему был необходим еще больше, чем раньше. Он мог начать совершать ошибки. Ему нужно было чудо или хорошее заклинание, чтобы разгрести эту кучу дел. Да просто угроза явиться на допрос к магу сняла бы полсотни проблем за раз. Один взгляд Дариона на заговорщика напугал бы того больше, чем все костры и колья дознавателей сразу. А что уж говорить о самом советнике, ему просто необходимо было выспаться, оставить все дела надежному человеку хотя бы на полдня, такому человеку, который видел бы насквозь всех этих прихвостней и не соблазнился бы возможностью вставить лишнее имя в приказ о новых арестах. Дарион Дарион был нужен как воздух, лучших кандидатур на роль поверенного в делах у Эрмина не было. Конечно, оставался еще Сигман Латоя, но Дегрилл, хорошенько поразмыслив, решил не привлекать его к работе. Во-первых, это был не его профиль. Когда нужно уложить полсотни упырей или разнести ползамка, да, тут парня лучше, чем Сигман, не найти. Но для тонкой работы с людьми Латоя не годился. Он терпеть не мог ни бумаг, ни доноса, ни дознания. Предпочитал решать проблемы клинком. Тут он скорее бы наломал дров, чем помог. И во-вторых, Сейчас он был не в лучшей форме. Дегрил прекрасно понимал, в чем тут дело, только слепой бы не заметил бы, как новоявленный граф смотрел на юную королеву. И сейчас его лучше не трогать. Не будить в нем зверя, который, несмотря на все уверения Сигмана, вовсе не казался Эрмину ручным и до конца усмиренным. Поэтому Де и не тревожил своего любимца. Нет, вовсе не из жалости к нему, бедному и несчастному, а потому что Сигман, пребывая в подобном настроении, мог совершить глупость. Заварить такую кашу, что потом всем советам королевских магов не расхлебаешь. Поэтому Тед де и не спешил звать Латовья во дворец. Пусть пока отдохнет, перебесится, пообщается с дружком-полуэльфом, который тоже едва на ногах держится день и ночно опекая новую королеву, не позволяя ей захлебнуться в мутных водах, оставшихся от заговора. Многие ведь бросили сразу к ней покаяться, повиниться, заручиться прощением и поддержкой, а то и нашептать на ухо о злодеяниях соседей или друзей, или дядюшек, будь они трижды прокляты со своим наследством. Нет, полуэльф на своем месте, и графиня Брок, что стала на перстницей юной королевы, и сигма Латоя на своем месте не делает ничего опасного, не рубит головы направо и налево, и слава небесам, и новый командор городской стражи Корт Дэмистон – что сейчас заново собирает команду изверных людей, тоже на своем месте. И даже Дарион, готовящий крепкий щит из магов короля. Лучше бы он его готовил прямо здесь, но ну, о будущем надо тоже подумать. Ради прочного тыла можно немного и потерпеть. И он, Эрмин де Грил, сидящий в центре паутины, тоже при деле. И лишь сердце его, сердце королевского советника, которое должно чуять все ходы на 10 шагов вперед, не на месте. Эрмину все время казалось, что он что-то упускает. Иногда он спохватывался и думал, что же именно он на этот раз просмотрел. Где не доглядел, о чем позабыл из-за своей смертельной усталости. Неприятное чувство незаконченного дела грызло его день и ночь, гоня прочь желанный сон. Эрмин поставил локти на стол, закрыл ладони ему уши, чтобы не слышать разудалые охотничьи песни, закрыл глаза. Все шло не так. Хорошо шло, удачно, но не так. Он задремал и понял это только когда увидел каменные стены чужого замка. Взгляд необычный, с высоты. Словно глядящий забрался на макушку башни. Эрмин привычно заворочился, пытаясь выбраться из сладкой дремы. Не время сейчас спать, не время. Но вдруг ощутил знакомое чувство чужого присутствия и замер. Он проснулся. Картинка стала резче, но не исчезла, да Грил по-прежнему видел чужими глазами. Он использовал свой дар подсознательно, без всякого желания, просто расслабившись и привычно скользнув по тонкой ниточке контакта, так удачно подвернувшегося. «Уйти?» Эрмин повернул голову и правым глазом уловил в темноте знакомые очертания темной остроконечной башни. «Дарилен! Замок упырей!» Почему сюда? Зачем его подсознание выбрало эту несчастную ночную птаху на другом конце огромного королевства? Здесь все тихо и спокойно, спасибо небу хоть за это. Или... Башня замка приближалась. Советник, очнувшись от дрема, взмахнул крыльями, закладывая крутой вираж к черному проему слухового окна в черепичной крыше. Птица пыталась сопротивляться, но опытный Эрмин легко взял над ней верх. Повинуясь его приказам, легкое тельце скользнуло под крышу замка. Потом к лестнице нырнуло в темный коридор. Ведомый любопытством советник парил под высокими сводами замка. Перескакивал с балок на штандарт и сник на пустующие подставки для факелов. Он забирался все глубже в жилые помещения, оставаясь незамеченным. И с ужасом наблюдал разворачивающуюся перед его глазами картину. Все путешествие заняло не больше пяти минут, но, очнувшись за своим столом, Дегрилп чувствовал себя так, словно бежал от Дарилена даривы пешком. Мокрый от пота, хватающий воздух раскрытым ртом, он навалился грудью на стол. Распластавшись на бумажных листах, Эрмин икнул, пытаясь держать тошноту. Перед глазами все кружилось. Давно уже ему не было так тяжело во время путешествия. Похоже, он устал даже сильнее, чем думал. Ему необходим отдых, но не сейчас. Застанав Эрмин, сполз со стула и упал на колени. Даже не пытаясь подняться, он на четвереньках пересек кабинет и остановился у закрытых дверей. Сел, прислонился к ним спиной, перевел дух. Потом, опираясь о стену, поднялся на ноги, выпрямился и подергал витой шелковый шнурок. Он не услышал звона колокольчиков, пир за стеной был в самом разгаре. Главное, что его услышал тот, кто ждал сигнала. Заслышав за дверями легкие шаги, Эрмин выпрямился, расправил плечи и постарался выглядеть так, словно ничего не случилось. Когда дверь осторожно открылась, на пороге появился Тьен, слуга советника. Его встретил твердый взгляд птичьих глаз. «Найди мне Сигмана», — велел Дегрил. «Немедленно. Прямо сейчас, ваша светлость?» Немного помедлив, уточнил Тьен, не успевший снять ночной колпак. «Что?» — переспросил Дегрил, уже обдумывая новый приказ. «Да, разумеется, прямо сейчас. Мне что, нужно повторять два раза?» Тьен коротко поклонился и пропал в темноте коридора отправившись исполнять приказ. Дегрилл закрыл дверь кабинета и медленно побрел к столу. Добравшись до него, со стоном повалился в кресло. Закрыв глаза, он начал массировать пылающие огнем виски, пытаясь хоть немного ослабить тугой обруч боли, стянувший голову. На горизонте появилась еще одна проблема, грозившая обернуться крупными неприятностями. Но, к счастью, у него оставались кое-какие карты в рукаве, подходящие по масте к новой игре. Каждому замочку свой ключик. На этот раз возникла необходимость в твердой руке, пылающем клинке и, возможно, в крупных разрушениях. Таких, чтобы помнили и сотню лет спустя. Это был как раз тот самый случай, когда зверя следовало спустить в цепи. Эта работа была снова создана для Сигмана Латоя. На этот раз советник короля ни секунды не сомневался в выборе инструмента.